Дональд Уэстлэйк Рождественский подарок Открыв дверь после настойчивой трели звонка, Абрайан оказался лицом к лицу с патрульным киноном «Только не это!» – воскликнул Абрайан. «Только не в канун Рождества! Я ничего не сделал!» «Расслабься, Абрайан!» – улыбнулся Киннон. «Я не собираюсь тебя арестовывать!» «Не собираешься?» «Заходи!» А Брайан отступил в сторону, как только патрульный переступил порог и захлопнул дверь. Киннон оглядел чистенькую, но бедно обставленную гостиную. «М-да», – покачал он головой. «Преступления, похоже, дохода не приносят». «Поэтому ты и пришел, чтобы поведать мне эту истину?» «Нет, Абрайан, мы ведь знакомы много лет». «Хочешь сказать, что все эти годы ты меня арестовывал и много раз понапрасну?» «Я делаю свою работу, ты свою», – Киннон пожал плечами. «А теперь мне нужна твоя помощь». «Закладывать никого не буду», – резко отреагировал О'Брайан. «В определенной ситуации заложу бы как миленький», – усмехнулся кинан «Но я пришел к тебе не за этим. Ты, возможно, не в курсе, но я несколько лет встречаюсь с одной женщиной. Что-то я не замечаю ее благотворного влияния». Пожалуй, ты прав, потому что две недели назад мы поссорились, разругались вдрызг и разбежались, и вина в этом исключительно моя. Мне тебя жаль. Иронии в голосе Абрайана и не пахло. Я знал, что ты поймешь, всегда это в тебе чувствовал. Ким вздохнул, а час тому назад она мне звонит, сожалеет о том, что мы поссорились, думает обо мне, предлагает встретиться вновь,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 «Во всяком случае, этим вечером мне нужно другое – попасть в Хендерсон в ближайшие полчаса!» О'Брайан молча смотрел на него. «Нет, не для того, чтобы украсть», – уточнил Киннон. «На Рождество дарить краденое нельзя». «Ты уверен?» «Да», – кивнул Киннон. «Я только хочу попасть в Хендерсон, выбрать что-нибудь красивое и оставить деньги».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 Коб будет спокойно наблюдать, как вор лезет в ювелирный магазин? Речь идет о моем будущем счастье, Абрайан. Так у меня нет выбора, да? Конечно же есть. Абрайан все еще колебался. И Кинан неожиданно спросил. «У тебя есть подружка?» «И что?» «Пока мы там будем, возьми что-нибудь и для нее». Абрайан встрепенулся. «Можно?» Кинан коротко взглянул на него. «И заплати!» «Понятно», – кивнул О'Брайан. «На Рождество краденое не дарит». «Именно так». «Это так трудно», – прошептал Киннон, «подбирать что-нибудь красивое в темноте». «Обычно в такой ситуации берешь пару горстей того, что попадается под руку, и уходишь», – ответил О'Брайан. «Это необычная ситуация», – возразил кинан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 Понятное дело, золото, серебро и полудрагоценные камни при таком освещении блестели не так ярко. «Может, на другой стороне?» Пробормотал Кинон, и они перешли к противоположному ряду прилавков. «Как ты собираешься расплачиваться?» Прошептал Убрайан, направляя фонарик на очередные подносы. «После закрытия магазина кредитки они не принимают». «У меня наличные. Занял у ребят в участке». Заранее всё спланировал. Да. Ой, ты одавил мне ногу, Абрайан! Извини. Наконец, проведя в ювелирном магазине гораздо больше времени, чем обычно проводил Абрайан, Кинон выбрал золотой браслет с гранатами, мягко поблёскивающими в янтарном свете, и прочитал на наберки. 600 баксов. Хорошо. Я думал, он стоит больше. Я оставлю деньги там, где лежал браслет.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 А Брайан быстро нашел, что хотел. Красивую брошь. Как раз под цвет глаз Грейс. Сколько она стоит? Кинон, прищурившись, всмотрелся в бирку. 450. ну мы я смогу позволить себе такой подарок. А Брайан достал из кармана пачку денег. Пересчитал. Да, и еще останется 30 баксов. Он положил деньги на поднос. А перед тем, как они покинули магазин, подключил сигнализацию. «Я тебе очень признателен, Абрайан!» – поблагодарил вора Киннон. «Работенка не из сложных!» – заверил копа Абрайан. Когда улыбающаяся Грейс открыла дверь, в свете гирлянд на рождественской елке выглядела она как ангел. «Грейс, какая же ты красавица!» – воскликнул Абрайан. «Спасибо, милый!» – Грейс закрыла дверь и поцеловала его. А Брайан достал из кармана маленькую коробочку и протянул ей «Счастливого Рождества!». Грейс посмотрела на коробочку, улыбка ее поблекла. «Что ты сделал, Гарри?» «Принес тебе рождественский подарок, сегодня же Рождество». «Ты не... Гарри, ты обещал мне, ты не...» «Не украл его?» А Брайан рассмеялся. «У меня и в мыслях такого не было, нельзя дарить краденое на Рождество».